Глава 29 девятая «Здравствуй, Саша!» Стоящая передо мной богиня совершенно не походила на Маришку и была в то же самое время её точной копией. Та же лёгкая полуулыбка, тот же задумчивый взгляд сапфировых глаз, те же ямочки на щёчках. Вообще, на мой взгляд, Марина – это лучшее, что может случиться с мужчиной. Жизнерадостная, всегда готовая посмеяться, и неугодливо, совершенно искренне. Рядом с ней даже самый последний неудачник ощущал себя интересным и остроумным собеседником. У нее совершенно точно талант подчеркивать сильнейшие стороны собеседника, нивелируя слабые. А еще, а еще за все время нашего знакомства она ни разу не вынесла Максу мозг, ни разу не поставила его авторитет под вопрос, ни разу не обиделась. И я не знаю, откуда у юной, в общем-то, девушки появилась эта житейская мудрость. Слышал краем уха, что было тяжелое детство, потери близких, какие-то предательства и еще целый воз проблем. Но Макс особо не распространялся. А сама Марина каким-то образом сумела скинуть с себя детские обиды, не замкнуться в себе, сохранить искренний интерес к миру и людям. Казалось, она просто-напросто не желает тратить время на обиды, склоки и ссоры. В общем, не знаю, как сейчас, а раньше Маришка была волшебной, и, думаю, не только я завидовал Максу и считал, что он ее недостоин. Сейчас же я стоял и смотрел на девушку, излучающую жемчужный свет, и понимал, что кое-что все-таки изменилось. И это я не про появившуюся над ней системную информацию. Марина, шестисотый уровень. Младшая богиня, рожденная из морской пены, скрыта. Да, я все так же восхищался маришкой, но в глубине души во мне что-то изменилось. Небольшая зависть к брату и тайная влюбленность в его девушку трансформировались в нечто более возвышенное, что ли. В радость за них обоих и в любовь. Ведь они это моя семья. Даже не знаю, чему я был рад больше, тому, что увидел наконец-то маришку, или осознанию того факта, что сердце больше не заходится ходуном при её виде. «Привет, Марин. Рад, что с тобой всё в порядке». «Насчёт последнего не точно». Маришка невесело улыбнулась, но тут же тряхнула длинной чёлкой. «Хорошо, что ты выздоровел». Я тут же почувствовал, что мои щёки начинают гореть огнём. Только дурак бы не понял, на какую болезнь намекнула только что Марина. «Но в тот же миг...» Хмыкнул и просто пожал плечами. «Ну, было и было, чего уж там. Покажите мне пацана, который не был тайно влюблён в сногсшибательную девушку друга или брата». Фуф, Маришка мягко улыбнулась и немного расслабилась, что ли. Слава богу, что получилось. Признаться, это была самая слабая часть плана. В принципе, я в общих чертах представлял, про какой план она сейчас говорила. Провести нас с Максом по игре, попасть на божественный пантеон и, видимо, найти в игре рычаги воздействия на Game World. Ну или, на крайний случай, найти кнопку «Выход». Более того, я был более чем уверен, что появление классных девушек по ходу игры было... не случайным. Что ж, тут я даже злиться на Маришку не мог, клин клином вышибают. В любом случае оставался главный вопрос — зачем всё это было нужно и что делать дальше? Но спросил я о другом. О том, что волновало меня гораздо больше хитроумных комбинаций корпорации Game World. «Марин, Уля, она настоящая или НПС?» «Долго объяснять», и снова печальная улыбка. «Я никуда не тороплюсь, я непроизвольно нахмурился. Довольно загадок». «Саша», Марина посмотрела на меня своим мягким укоряющим взглядом. «Как думаешь?» Если была бы хоть какая-то возможность объяснить происходящее, неужели бы я ей не воспользовалась? Ладно, я пошел на попятную. Прости, сложный день. Или неделя, или даже месяц, вздохнула Маришка и тут же посерьезнела. Готов к конструктивному разговору. По спине пробежало стадо мурашек, а я почувствовал себя так, будто судьба целого мира зависит сейчас от моих действий. Готов. Марина смерила меня изучающим взглядом, едва заметно кивнула сама себе и начала говорить. «В подземье вышло даже лучше, чем я планировала. Ты почти сразу попал в загробный мир и умудрился сэкономить нам несколько дней». «Дроу были прокладкой», — уточнил я. «Именно», — кивнула Марина. «Жаль, конечно, что ты не нашел диадему Лос, ну да не суть». «Вот засада, Лос все же удалось перехитрить меня». Получается, она хоть и потеряла место в тёмном пантоне но всё же умудрилась оставить себе лазейку назад. С инферно всё вышло так, как я и задумывала. Макс сумел побороть своё эго, и, к счастью, что Вася, что Тоша вылезли из своих нор. Стоп-стоп-стоп, я вскинул перед собой руки, перебивая вошедшую враж-девушку. Какой ещё Тоша? Долго объяснять, вздохнула Маришка. В общем, Вася, который вешал лапшу на твои эльфийские уши, Это на самом деле Тоша. Этот хитрый одессит подставил всех своих друзей. Американцев Дональда и Мэри, израильтянина Иосифа и своего лучшего друга Васю. Партию он разыграл хоть и мерзкую, но красивую. Слил всех игроков? «Да», — кивнула Марина, — «всех, кроме Васи». Тот умудрился выжить после ментальной атаки чистым хаосом, но потерял рассудок. «Ему еще можно как-то помочь?» «Нет», — с сожалением вздохнула девушка. «Вы с Максом его уже убили». «Он стал одним из владык», — догадался я. «Да, и я очень переживала, что Макс пойдет по его стопам». «Могущество, сила, власть?» «Они самые», — поморщилась Маришка. «Но почему тогда Вася, то есть Тоша, не стал владыкой Инферно и все это время сидел в темнице?» «Ждал», — пожала плечами девушка. «Вася выжил» а значит, Тоша не мог изменить законы седьмого доминиона. Вот он и ждал, пока кто-нибудь из игроков не придет и не сделает за него всю грязную работу». «Значит, бой владык?» – разочарованно протянул я. «Да», – Маришка звонко рассмеялась. «Прости, но это не твоя заслуга. Вся война в инферно, все филигранные маневры и стягивания войск к седьмому доминиону – это заслуга Тоши». «Мертвого Тоши», – мстительно добавил я. «Самоуверенность — бич многих гениальных людей», — согласилась Марина. «Мне его даже немного жаль. Столько усилий приложил, так перестраховался. И такая нелепая смерть». «Это всё копьё сварога», — усмехнулся я. «Ладно, с васи и Тошей разобрались. Что дальше?» «А дальше всё с одной стороны легче?» В руках Маришки появилась жемчужная корона. «А с другой? Второго шанса не будет?» «Постой!» Я с сожалением посмотрел на распахнутые ворота, находящиеся за ее спиной, но я думал, что тебе придется вникать в небесные расклады, распутывать клубок противостояния с мифриловой стрелой и найти корону в процессе решения личного квеста, прочитала мои мысли Марина. Что-то типа того, смущенно кивнул я, умалчивая о том, что мне до чертиков хотелось посмотреть небесный город, найти там крутых наставников, прицениться к отремонтировать свои треснувшие клинки. И «Я тоже зря времени не теряла», — пожала плечами Маришка. «Не волить тебя, конечно, не стану. Можешь зайти, погулять, посмотреть, выполнить пару квестов, но...» «Время!» — криво усмехнулся я. «Время!» — вздохнула Марина, и испытывающе уставилась на меня. «Давай сюда корону!» — чуть помедлив буркнул я. «Небесные мастерские, божественные артефакты...» уникальные навыки и умения, пантеон. Эх, семья важнее. Держи, улыбнулась Маришка, протягивая мне корону. К тому же ты имеешь полное право ее носить. Рада, что в тебе не ошиблась. И да, ты бы все равно не смог пройти в ворота. Это еще почему моя рука замерла в каких-то сантиметрах от протянутой короны. Сам догадаешься, загадочно ответила Марина. Последнее, Саш. Когда все получится, «Ничему не удивляйся и сделай правильный выбор. И да, не спеши менять расу». «Знать бы еще, какой правильный», — проворчал я, принимая корону. «Сердце подскажет», — улыбнулась Марина. «Не забудь заглянуть в хрустальный шар и решить, что делать с доспехом. Удачи, Саш». И девушка, подмигнув мне напоследок, рассыпалась водопадом жемчужных искр. Свет был настолько ярким, что я на мгновение прикрыл глаза. А когда открыл, ворота рая оказались закрыты. Класс. Корона небесного мира, скрыта скрыто, -скрыто божественной. Внимание получено 1/8 стихии свет элитный. Внимание получен уровень. Ни тебе уникальных навыков, ни тебе умений. Ладно хоть уровни отсыпали. Хотя я раскрыл описание класса, и так неплохо. Имя Алекс. 1045 уровень. Раса Изгой, класс Серафим, Жизнь 21470, Мана 16050. Основные характеристики. Сила 346, Выносливость 268, Ловкость 602, Интеллект 250, Мудрость 155, Харизма 93, Удача 76. Дополнительные характеристики. Эмпатия 9, Творчество 10. Восприятие 12, Пафос 10, Счастье 2. Уникальные качества: смекалка 7, справедливость 3. Рейтинг 30. Свободные очки характеристик 525. Свободные пункты навыков 140. Навыки: раскрыть список. Достижения: потомственный сапер, счастливчик, мистер оушен, абсолютный чемпион, демоноборец, аура титана, умник третьего ранга, лавкач третьего ранга. Лорд первого ранга, на миру и смерть красна пятого ранга, главнокомандующий, создатель лестницы, артефактор. Умение раскрыть список. Так, мне пришлось зарыться в системные логи, чтобы понять, откуда у меня образовался такой рост характеристик. Ага, смекалку мне дали за операцию в Инферно, за Дроу, за месть Дуэргара, за наказание Матроны из за загробный мир. Творчество выросло благодаря созданию лестницы, разрушению портала в храме Лос и за заключение союза с Виолотто. О, за мини творчества открылась возможность создавать и чинить вплоть до уникального ранга. Неплохо-неплохо. Эмпатию дали за вылупившегося слизня, подаренную брату Рух и за крыса. К слову, Лизун медленно, но верно продолжал расти в уровнях. Как, кстати, и крыс. Мелочи приятны. Справедливость упала опять же за встречу Дуэргара и Матроны и за освобождение принцесс. Счастье упало после беседы с Маришкой, что до основных характеристик, то их увеличению я был обязан бонусом за создание лестницы. Мне и Максу дали по 60 очков ко всем основным характеристикам, включая удачу и харизму. Да только ради этого стоило рвать жилы, чтобы создать ее. Сила и ловкость подросли за счет расовых и классовых бонусов, и у меня появилась жирная финансовая подушка, 525 очков характеристик и 140 пунктов навыков. Вдоволь полюбовавшись обновленными характеристиками, я задумчиво посмотрел на так и висящий в графе расы изгой знак вопроса. С одной стороны руки чесались выяснить тайну происхождения до конца, с другой — меня ждали Короны и Удальск. «Я стопроцентно наследник одного из воздушных кланов», — пробормотал я себе под нос. Знать бы еще, из-за чего меня свергли на землю. Я покрутил в руках родовое кольцо. Родовое кольцо. Неуничтожимое. Невозможно украсть, продать, отобрать. Скрыто, редкое. до да кого я обманываю? Я свой выбор уже сделал. Не откладывая дело в долгий ящик, достал из инвентаря все полученные короны. Корона загробного мира, скрыта скрыто божественный. Корона небесного мира, скрыта скрыто божественный корона адского мира скрыта скрыто божественный корона поверженного короля скрыта так так так а это что такое то ли сработало достижение артефактор то ли виной был мой подросший уровень восприятия но первые строчки в описании артефактов дрогнули и поплыли корона загробного мира земля скрыта божественный корона небесного мира воздух скрыта божественный корона адского мира, огонь скрыта, божественный. Корона поверженного короля, годится только на то, чтобы быть использованной в качестве основы. Как банально, пробормотал я, наследник четырех, стихий, да уж, избитый ход. Хотя я и ворчал, но по телу пробежал табун мурашек. Несмотря на кажущуюся простоту, у меня в голове сложилась почти полная картинка происходящего. Забавно, но я раньше даже и не задумывался о параллелях между стихиями и мирами. Ведь что дроу подземелья, что загробный мир нежить, это действительно земля-основа или то, во что все мы рано или поздно превращаемся. Инферно не просто огонь, это страсть, искушение, агрессия, толчок к прогрессу. Или развивайся, или умри. Это киогненный стимул, который не дает разумному расслабиться, облениться и обрюзгнуть. Небеса — это воздух, откровение свыше, божественные молнии, а легкость бытия, благословения, озаряемые разумными. Как ни крути, а именно прохлада божественной благодати вдохновляет разумных и поддерживает в сложные минуты. Ну а срединный мир — это, получается, вода. Будь то эльф, орк, гном или человек, мышление этих рас хоть и отличается, но подчинено одному закону — выжить любой ценой. И ради этой цели, заложенной в подкорку, даже самый закоренелый гном-консерватор вылезет из своей горы. Эльф выйдет из леса, а свободолюбивый орк сядет за стол переговоров. Мы — это вода. Подстраиваемся под любые внешние обстоятельства, чтобы выжить и стать сильнее. Осталось только заполучить последнюю корону. Гениальная игра. Едва слышно пробормотал я, сомневаясь в правильности второго слова. Я бросил прощальный взгляд на сияющие ворота, убрал короны в инвентарь и, следуя совету Маришки, достал оттуда хрустальный шар. Прежде чем принимать окончательное решение насчет доспехов и спускаться для решающего раунда, нужно разведать обстановку. Стоило провести по шару рукой, как по нему пробежала рябь. Все вокруг затопил жемчужный свет. И я увидел смутные очертания Удальска, тут же сменившиеся высокими стенами, обнесенными колючей проволокой. И тут же стены превратились в зеркальный небоскреб Геймволд, окруженный армейскими внедорожниками и даже танками? Внутри бурлил миллион вопросов, но кое-что было важнее Удальска и событий в Геймволд. Я сжал шар обеими ладонями и едва слышно прошептал «Покажи мне…» Mamo.